Глава 18. Четыре тысячи лье под водами Тихого океана На следующее утро, 18 ноября, чувствуя себя совершенно отдохнувшим, я вышел на палубу в то самое время, когда помощник капитана произносил свою ежедневную фразу. Тут мне пришло на ум, что она относится к состоянию моря или означает отсутствие опасности. На море спокойно. И действительно, океан представлял безбрежную водную пустыню. Ни паруса на горизонте, ни утесов острова Криспо, они исчезли за ночь. Поглощая призматические цвета, Океанская вода отражала голубые лучи во всех направлениях, и имела превосходный цвет индиго. Я любовался величественным видом океана, когда показался капитан Немо. Не обратив на меня внимания, он приступил к астрономическим наблюдениям. Окончив их, он облокотился на рубку штурвального, и глаза его задумчиво устремились на бескрайнюю поверхность океана. Тем временем 20 матросов на Утилуса Все люди сильные и хорошо сложенные вышли на палубу. Они пришли вытаскивать сети, которые были заброшены на ночь. Видно было, что эти моряки принадлежали к различным нациям, хотя они были европейского типа. Я без труда узнал ирландцев, французов, нескольких славян и одного грека или киприота. Они были скупы на слова, а если и обращались изредка друг к другу, то все на том же странном наречии, которого я не мог понять». «Значит, я не мог поговорить с ними». Тем временем на судно вытащили сеть. Это был вид нормандского невода. Огромные мешки, которые поплавки и цепь, продетая в петли, держат полуоткрытыми. Мешки эти волочатся на стальном тросе по дну и захватывают все, что попадется. В это утро поймали любопытные образчики. Здесь были лягвы, рыбы из семейства рукоперых, которых за смешные движения прозвали «паяцами» спинороги, опоясанные красной полосой, ядовитые тетрадоны или рыбы-собаки из семейства иглобрюхих, оливковые миноги, сарганы, похожие на иглу и покрытые серебристой чешуей, нити -хвосты, электрическая сила которых равна силе гимноты и ската, спиноперы чешуйчатые с поперечными коричневыми полосками, зеленоватые треска, различные виды колбней. Попалось несколько больших рыб. Один карангс, или толстоголовка, с выпученной головой, длиной в целый метр. Несколько отличных макрелей, испещренных голубыми и серебристыми пятнами. И три великолепных тунца, которых вся их юркость не могла спасти от невода. Я полагал, что на этот раз сети принесли не менее тысячи фунтов рыбы. Лобля великолепная, слов нет. Но неудивительная. Сети закидывают на несколько часов, и они захватывают в свою нетяную темницу всех обитателей водяного мира, встречающихся на пути. Да, теперь у нас в провизии не будет, это можно было сказать наверняка. Богатые дары океана были спущены в камбус. Одна часть улова, видимо, предназначалась для запасов, а другая — к столу. Ловля была окончена». Запас воздуха возобновлен, и я подумал, что Наутилус станет погружаться, и хотел уже идти в свою каюту. Вдруг капитан повернулся ко мне и сказал без всяких предисловий. «Посмотрите на этот океан, профессор. Разве в нем нет жизни? Разве не выказывает он своего гнева и своей нежности?» «Вчера он спал, как и мы. Теперь же просыпается после тихой ночи». «Не здравствуйте, не доброго утра!» Можно было подумать, что капитан продолжает начатый разговор. «Посмотрите», — продолжал он, — «он просыпается от ласки солнечных лучей. Он оживляется, начинает дневную жизнь. Как любопытно следить за ним. Он имеет организм, у него пульс, артерии, спазмы. Я согласен с ученым Мори, который нашел, что у океана точно такая же циркуляция воды, как кровообращение животных. Конечно, капитан не ожидал от меня никакого ответа, а поддакивать ему, повторять точно или «наверное», или же «вы правы», я считал излишним. Он скорее говорил сам с собой и после каждой фразы надолго умолкал. Это было размышление вслух. «Да», — говорил он, — «океан имеет настоящее кровообращение». Вода в нем постоянно циркулирует, и для этого достаточно изменения температуры, солей и микроорганизмов. Перепады температуры предопределяют плотность воды, как следствие образуются течения и противотечения. Испарение воды, ничтожные на севере, очень значительные в экваториальных зонах, вызывают постоянный обмен тропических и полярных вод. Я обнаружил, кроме того, постоянное движение воды сверху вниз и снизу вверх по вертикали, которое можно назвать настоящим дыханием океана. Я видел, как морская вода, согретая на поверхности океана, уходила на глубину и достигала высшей плотности при температуре ниже нуля. Охлаждалась, делалась тяжелее, опускалась вниз на глубину. Вытесняемая другой массой воды, пришедшей ей на смену, она постепенно снова согревалась. Становилось легче и снова всплывало вверх. Вы увидите у полюса последствия этого явления и поймете тогда по этому закону предусмотрительной природы, отчего вода превращается в лед только на поверхности. Пока капитан оканчивал свою фразу, я подумал, «Полюс? Разве этот смельчак хочет нас везти туда?» Капитан умолк и некоторое время любовался водной стихией, которую он беспрерывно изучал. Потом он снова продолжил. В море находится значительное количество солей. Если бы вы могли извлечь ее всю, то у вас образовалась бы масса в 4,5 миллиона кубических лье. Если рассыпать ее по земному шару ровным слоем, то его толщина составила бы более 10 метров. Не думайте, что присутствие солей было прихотью природы. Нет, они делают морскую воду менее испаряемой и препятствует ветрам уносить большое количество водяных паров, которые в виде осадков затопляли бы умеренные пояса. Вот какое важное значение имеет соль. Капитан умолк, встал, сделал несколько шагов и снова заговорил. Что же касается тех миллиардов микроскопических существ, в одной капле воды их миллионы, то значение этих инфузорий не менее важно. Они поглощают морские соли, в том числе растворенную в воде известь, и являются творцами известковых и коралловых рифов. Умирая, они снова отдают в воду минеральные вещества, частично отлагая их на дне в виде скелетов. Капля воды, лишенная своего минерального содержания, облегчается, поднимается на поверхность, поглощает испаряемую соль, делается тяжелее, опускается, и приносит микроскопическим животным новые элементы для поглощения. Таким образом осуществляется вечное круговое движение, вечная жизнь. Жизнь более напряженная, более плодотворная, чем на материке, процветает во всех частях океана. Это стихии смерти для человека, как кто-то сказал, но стихии жизни для мириадов животных и для меня. Говоря эти слова, капитан совершенно преобразился, чем произвел на меня необыкновенное впечатление. «Здесь», — прибавил он, — «только здесь настоящая жизнь, и я допускаю возможность основания подводных городов, строительства подводных домов, которые, как наутилус, будут выплывать, чтобы подышать свежим воздухом, каждый день на поверхность моря, городов свободных, но на дне морском кто поручится, что какой-нибудь деспот не...» капитан Немо оборвал свою фразу быстрым движением. Потом, чтобы прогнать мрачные мысли, он спросил меня. «Господин Аранакс, знаете вы, какова глубина океана?» «Я знаю, капитан, то, что показали измерения. Можете вы мне их назвать, чтобы я в случае надобности мог проверить?» "Ну «Вот некоторые», — отвечал я. «В северной части Атлантического океана средняя глубина 8200 метров, Наиболее примечательные глубины обнаружены на юге Атлантического океана на широте около 35 градусов, 12 тысяч метров, 14 тысяч 91 метр и 15 тысяч 149 метров. В итоге полагают, что будь дно Мирового океана на одном уровне, его средняя глубина была бы около 7 километров. «Хорошо, профессор», — отвечал капитан. «Я надеюсь дать вам более точные цифры». Что же касается средней глубины этой части Тихого океана, то могу сообщить, что она примерно 4000 метров. Сказав это, капитан направился к люку. Я последовал за ним. на наутилуса тотчас же пришли в движение, и лак показал скорость 20 миль в час. Проходили дни, недели. Капитан Немо редко посещал нас. Помощник капитана аккуратно отмечал на карте курс судна, и я мог следить за местоположением Наутилуса. Канцель и Нед Лэнд проводили со мной целые часы. Консель рассказывал своему приятелю Неду про чудеса нашей подводной прогулки, а канадец очень сожалел, что не отправился с нами, но я его обнадеживал. «Не горюйте, Нед», — сказал я, — «не горюйте. Пойдем еще и в другой раз, и тогда вы наверстаете упущенное». Почти каждый день на несколько часов Открывались иллюминаторы в салоне, и наши глаза могли созерцать тайны подводного мира. Наутилус шел курсом на юго-восток на глубине от 100 до 150 метров. Один раз, не зная по какому случаю, судно погрузилось на глубину 2000 метров. 100-градусный термометр показывал температуру 4,25 градуса, температуру, которая на этой глубине одинакова для всех широт. 26 ноября в 3 часа утра Наутилус пересек тропик Рака на долготе 172 градуса. 27 ноября он миновал Гавайские острова, где 14 февраля 1779 года умер знаменитый капитан Кук. Мы, значит, прошли через 1860 лье с начала нашего путешествия. Утром, когда я был на палубе, я приметил в двух милях под ветром Гавайи, один из семи замечательнейших островов архипелага. Я ясно различил его возделанные окраины, предгорья и цепи гор, идущие параллельно берегу, вулканы, над которыми возвышался Мауна кеа поднимающийся на тысяч метров над уровнем моря. Между другими образцами сети выловили несколько экземпляров падины Павлиний. Полипа чрезвычайно грациозной формы, которые преимущественно встречается в этой части океана. Наутилос по-прежнему шел на юго-восток. Он пересек экватор 1 декабря на долготе 142 градусов, а 4 декабря, после быстрого перехода, который не ознаменовался никакими приключениями, мы увидели группу маркизских островов, принадлежащих Франции. На расстоянии 3 миль на 8 градусов 57 минут южной широты и 139 градусов 32 минуты западной долготы я увидел пик Мартин на острове Нукухива. Я только мог различить авриис лесных гор на горизонте, потому что капитан Немо не любил близко подходить к берегу. Здесь закинутые сети вытащили отличных рыб, корифенов с голубыми плавниками и золотым хвостом, радужных губанов почти без чешуи, превосходных на вкус, коралловых рыбок с костяными челюстями и многих других достойных включения в наше меню. Миновав прелестные острова, находящиеся под охраной французского морского флота, Наутилус с 4 по 11 декабря прошел около 2000 миль. Это плавание было примечательно встречей с огромным количеством кальмаров, интересным моллюском, Родственником каракатицы. Он известен у французских рыболовов под названием «летающий кальмар» и принадлежит к классу головоногих к семейству каракатиц и аргонавтов. Этих животных тщательно изучали древние натуралисты, они служили пособием для многочисленных метафор античных ораторов и вместе с тем являлись отличным блюдом богатым гражданам, если верить Атенею, древнегреческому диктору, предшественнику Галлена. В ночь с 9 на 10 декабря Наутилус встретил огромные полчища моллюсков. Исчисляемые миллионами, они переселялись из умеренного в теплый пояс, мигрируя по маршруту сельди и сардин. Мы смотрели через толстые стекла, как они плыли, силой выбрасывая воду из своей воронки, как преследовали с необычайной скоростью мелких рыбок и моллюсков, пожирали мелких, были пожираемы более крупными и проворно двигали десятью щупальцами, развивающимися вокруг их головы. Наутилус, несмотря на свою скорость, плыл посреди этих животных несколько часов. Сети захватили их бесчисленное множество. Я узнал представителей десяти видов, которых Дорбиньи причислял к обитателям Тихого океана. Море щедро угощало нас великолепными зрелищами. Оно разнообразило их до бесконечности, меняя декорации и обстановки сцены. Днем 11 декабря я читал в салоне. На этой канцель наблюдали через иллюминаторы светящуюся воду. Наутилус стоял на месте. Резервуары его были наполнены, и он держался на глубине тысячи метров, часть океана малообитаемая и редко посещаемая большими рыбами. Я читал интересную книгу «Угодники желудка» Жана Массе и наслаждался остроумием автора, как вдруг Консель прервал мое занятие. «Прошу извинения у их чести. Пусть их честь пожалует сюда на минуту», — сказал он странным голосом. «Ну что такое, Консель? «Пусть их честь изволит посмотреть». Я подошел, облаготился и посмотрел в стекло. Освещаемая электрическим светом прожектора, в воде висела неподвижная, чернеющая огромная масса. Я старался распознать, к какому роду принадлежит это гигантское животное, как вдруг понял, что это такое. «Корабль!» — воскликнул я. «Да», — отвечал канадец, — «затонувший, с перебитым рангоутом». Нэтленд не ошибся. Это точно было судно. Перерезанные винты висели еще на цепях. Корпус, казалось, был в хорошем состоянии, и надо полагать, что крушение произошло всего несколько часов назад. Обломки трех мачт, сбитых на два фута выше палубы, показывали, что команде пришлось пожертвовать рангоутом. Судно лежало на боку, и было полно воды. Печальное зрелище представлял этот корабль. Но еще печальнее был вид его палубы, где лежало несколько трупов, привязанных канатами. Я насчитал четырех мужских трупов, один еще стоял, как живой, у руля. Женщина с ребенком на руках наполовину высунулась из решетчатого люка. Она была молода. Я мог различить при ярком свете на наутилуса ее черты, которые вода еще не испортила. И отчаянно поднимала вверх своего ребенка, а бедный крошка цеплялся ручонками за материнскую шею. Четверо моряков замерли в конвульсиях, пытаясь в последнем усилии разорвать веревки, привязывающие их к судну. Один лишь рулевой, с ясным и благородным лицом, с седыми прилипшими к колбу волосами, с руками сжимающими штурвал, остался спокоен. Казалось, он по-прежнему управляет трехмачтовым судном в глубине океана. Какое зрелище! Мы долго смотрели, не говоря ни слова, на эту картину кораблекрушения, которая казалась фотографическим снимком последней минуты катастрофы. Я уже видел приближающихся акул с огненными глазами. Они почуяли запах человеческого мяса. Когда Наутилус обходил потопленные судно, я смог прочитать на его корме надпись «Флорида Сандерленд».